4. Вдоль дороги тянулась заросшая травой канава. Эдди уселся на другой ее стороне, кутаясь в одеяло. Этой ночью звездное небо затянуло редкая пелена рваных облаков. Дул сильный западный ветер, подставив ему лицо, Эдди явственно различил звериный запах. Ныне этими равнинами владели буйволы, и ветер нес крепкий дух жаркой шерсти и свежего навоза. За последние несколько месяцев Кэдди вернулась изумительная острота восприятия, небывалая, потрясающая и, в минуты подобной этой, жутковатая. Он уловил далекое, едва слышное мычание буйволенка. Эдди повернулся в сторону города, и вскоре ему начало казаться, что он, пожалуй, видит там далекие искры света, ляхтрические свечки из рассказа «Близнецов» однако молодой человек отлично понимал что возможно лишь принимает желаемое за действительное ты мил человек за три девять земель от сорок второй улицы у черта на куличках надежда великое дело кто бы что ни говорил но витая в облаках не забывай сорок вторая улица далеко впереди не нью йорк как бы сильно тебе этого не хотелось там лад Ладамуны и останется, каков он не есть. Держи это в голове, и, может быть, выйдешь сухим из воды. Время дежурства он коротал в попытках разгадать последнюю за вечер загадку. После нагоняя полученного от Роланда за шутку про мертвого младенца, Эдди грызло недовольство, к которому примешивалось раздражение. Он с удовольствием начал бы утро с того, что выдал бы хороший ответ — Конечно, по книжке ничего нельзя проверить, но Эдди полагал, что если загадка хороша, удачный ответ очевиден. «Бывает, коротким и длинным бывает». Эдди подумал, вот он, ключ. Все прочее, по-видимому, попросту должно сбивать с толку. Что бывает иногда короткое, а иногда длинное? Штаны? Нет. Штаны, конечно, попадаются всякие, короткие, и длинные, но ведь никогда не слыхивал, чтобы штаны росли. «Сказки?» Как и штаны сказки, подходили тютелька в тютельку, но только в одном отношении. Иногда и короткими и длинными бывали пьянки. Обед пробормотал Эдди себе под нос, и на миг ему почудилось, будто он наткнулся на разгадку. И оба прилагательных, и оба глагола идеально увязывались с существительным. Обед мог быть коротким, гамбургер или тунцовый паштет закусочный, и длинным, по полной программе в ресторане, Обед мог расти, если заказать добавку, и, само собой, убывать. Вот только ни обеда из нескольких блюд, ни тунцовый паштет не найдешь у порога в морозы и в жару. На Эдди разочарование, и он невольно улыбнулся себе. Надо же, так раззадорится из-за безобидной игры в слова, взятой из детской книжки. Тем не менее он обнаружил, что теперь ему чуть легче поверить, будто из-за загадок люди... И впрямь могли убивать друг друга, если ставки были достаточно высоки и имело место мошенничество. — Ну, хватит, — дурью мается, — занимаешься именно тем, про что говорил Ролан, тычешь пальцем в небо. И все же, о чем ему еще было думать? Тут в городе снова забили барабаны, и у Эдди появился новый предмет для размышлений. Никакого постепенного нарастания звука не было, сию минуту царила тишина а следующими гремело во всю мощь словно кто то где то повернул тумблер эдди подошел к краю дороги повернулся лицом к городу и стал слушать несколько мгновений спустя он огляделся не разбудили ли барабаны остальных но он по прежнему был один эдди опять повернулся в сторону лада и приложил ладони к ушам чтобы лучше слышать бум бабум Бабум, бум-бум, бум, бум, бабум, бабум, бум-бум, бум. Эдди все больше убеждался, он не ошибся относительно того, что это такое. По крайней мере, эту загадку он разгадал. Бум, бабум, бабум, бум-бум, бум. Подумать только, он стоит у пустынной заброшенной дороги в мире, которую едва ли не полностью обезлюдил стоит приблизительно в 170 милях от города воздвигнутого легендарной погибшей цивилизацией и слушает рок-н-ролл партии ударных безумие, но больше или безумие, чем светофор со звоном выбрасывающий ржавый зеленый флажок с надписью идите или чем их неожиданная находка обломки немецкого самолета тридцатых годов выпуска Эдди шепотом запел слова зизитоповской песни Этой липкой дряни тебе надо ровно столько, чтоб шов на джинсе, на клевой джинсе, не разъехался вдрызг. Я говорю, да-да. Слова безупречно ложились на ритм. У Эди не осталось сомнений. Над межземельем гремела партия ударных из ширинки на липучке. Вскоре барабаны смолкли, так же внезапно, как загроготали. Только ветер шумел в тишине, да еле слышно плескалась далеке река, Сент на ложе, не ведая сна. Пять. Следующие четыре дня были небогаты событиями. Путники провели их в дороге. Они смотрели, как увеличиваются в размерах, и все четче проступают на горизонте город и мост. Делали привалы, ели. Загадывали загадки, по очереди дежурили. Джейк донял Роланда, И тот разрешил ему нести короткую двухчасовую вахту перед самым рассветом. Спали. Единственным примечательным эпизодом был инцидент с пчелами. На третий день после того, как они нашли сбитый самолет, около полудня они услышали непонятное жужжание. Оно нарастало, пока не поглотило все прочие дневные звуки. В конце концов Роланд остановился. «Там», — сказал он, — и ткнул пальцем в сторону эвкалиптовой рощи. — Похоже, на пчел, — заметила Сюзанна. Блекло-голубые глаза Роланда заблестели. — Пожалуй, нынче вечером у нас будет скромный десерт. — Не знаю, как и сказать тебе, Роланд, — сокрушенно промолвил Эдди. — Видишь ли, я терпеть не могу, когда меня кусают. — Кто ж это любит, — согласился Роланд. — Но день безветренный, и, пожалуй, нам удастся окурить их и стянуть у сонных соты, не спалив заодно полмира. — Давайте. И стрелок понес Сюзанну, жаждавшую приключений, не меньше его самого, кроще. роще. Эдди с Джейком нехотя поплелись следом, а Чик, заключив по-видимому, что благоразумие и осмотрительность составляют лучшую часть доблести, остался сидеть у великой дороги, по собачьи шумно дыша и провожая людей внимательным взглядом. На краю рощи Роланд остановился. «Оставайтесь, где вы есть», — негромко велел он Эдди и Джейку. «Мы сейчас поглядим, что к чему. Коли все ладно, я дам вам знак подойти». С Сюзанной на руках он углубился в пеструю тень эвкалиптов. Эдди и Джейк смотрели им вслед с солнцепека. Прохладный сумрак рощи наполнял монотонное, нагоняющее сон гудение пчел. «Что-то их тут многовато», — пробормотал Роланд. «Лето на исходе им бы надобно трудиться» а не толочься возле гнезда. не, он осекся, заметив улей, который опухолью выпирал из дупла дерева, росшего посреди поляны. «Что с ними?» — с ужасом прошептала Сюзанна. «Роланд, что с ними?» У самой ее головы прожужжала пчела, жирная и вялая, как слепень в октябре. Сюзанна испуганно отпрянула. Роланд махнул Эдди и Джейку. «Идите сюда». Они подошли и стали молча глядеть на пчелиное гнездо. Ячейки сот представляли собой неправильные шестиугольники, а расположенные в беспорядке лунки всевозможных форм и размеров. Сам улей казался странно оплывшим, словно опаленным паяльной лампой. По нему сонно и неуклюже ползали белые, как снег, пчелы. «Вечерний мед отменяется». — сказал Роланд. — Добытая нами из этих сот, может, и было бы сладко, но неминуемо отравило бы нас. Это так же верно, как то, что на смену дню приходит ночь. Мимо головы Джейка тяжело прогудела фантастическая белая пчела. Мальчик шарахнулся в сторону, лицо его выразило отвращение. — Что с ними? — спросил Эдди. — Что сделало их такими, Роланд? То же, что опустошило весь этот край — То, из-за чего многие бизоны и по сей день приходят в мир уродами, неспособными зачинать себе подобных. Древняя брань, большой пожар, бедствие, великая порча. Я слышал множество названий. Что бы то ни было с него, пошли все наши беды. А случилось сие незапамятные времена, за тысячу лет до того, как появились на свет прапрадеды стариков из речной переправы. Время шло. И вещественное проявление этой напасти, двухголовые бизоны, белые пчелы и прочее, сходили на нет тому свидетель я сам. Иные перемены, куда более значительные и глубокие, хоть подметить их труднее, происходят и по сей день.